Глава 24. Поскольку день выдался в своем роде уникальный, я решила заскочить к Адриану. Мне очень хотелось кое о чем его расспросить. Теперь подвернулся удачный случай. Я постучала, и Адриан открыл мне с кистью в руках. О, вырвалось у него. Неожиданно? Я помешала? Нет, я делаю домашние задания. Адриан шагнул в сторону, пропуская меня. «Не волнуйся, я с легкостью пожертвую работой, в отличие от тебя, Сейдж». Я вошла в гостиную и с радостью увидела, что комната заполнена полотнами и мольбертами. «Ты снова вернулся в колледж?» «Угу». Адриан поставил кисть и вытер руки тряпку. Теперь, когда исследовательский центр из квартиры убрали, здесь снова наступил нормальный творческий хаос. Он откинулся на спинку клетчатого дивана и стал смотреть, как я перехожу от картины к картине. У одной я задержалась. «Что это?» «Похоже на лилию». «Ты права», — подтвердил Адриан. «Никого не хочу обидеть, но мой цветок круче твоего. Если алхимики вдруг захотят купить на нее права и использовать в качестве рисунка для татуировки, я готов поторговаться». «Я учту», — ответила я. После разрыва с Брейденом улыбка не сходила с моего лица. А пикировка с Адрианом лишь улучшила настроение. Хотя, надо признать, от его живописи я себя чувствовала слегка потерянной. Абстрактные произведения Адриана часто действовали на меня подобным образом. Золотая лилия, более стилизованная, была, тем не менее, вполне узнаваема. Вокруг цветка были разбросаны ярко-красные пятна неправильной формы, а окружал все кристаллический льдисто-голубой узор. Смотрелось произведение потрясающе но если картина несла в себе какой-то глубокий смысл, то он от меня ускользал. «Ты в отличном настроении», — заметил Адриан. «Что, в магазине строгих нарядов распродажа?» Я отвлеклась от созерцания собственной персоны, изображенной в виде лилии, и повернулась к Адриану. «Нет, Брейден меня бросил». Адриан перестал улыбаться. «Вот дерьмо. Извини, тебе не... В смысле, выпить не хочешь? Может, надо выплакаться?» Я рассмеялась. «Нет, как ни странно, я в полном порядке. На самом деле меня разрыв вообще не беспокоит. Но ведь я должна переживать. Наверное, со мной что-то не так». Адриан оценивающе взглянул на меня. «Не думаю. Не каждый разрыв является трагедией. Однако тебе требуются некоторые утешения». Он отправился на кухню. Я озадаченно наблюдала, как он достал что-то из холодильника, И порылся в ящике со столовыми приборами. Вернувшись в комнату, Адриан вручил мне пинту гранатового десерта и ложку. Зачем? спросила я, машинально взяв предложенное. Чтобы съесть, конечно. Ты ведь хотела его попробовать? Я вспомнила о вечере с Брейденом в итальянском ресторане. Ну, да, но ты вовсе не обязан, отнюдь. Это было твое желание, веско произнес Адриан. «Кроме того, сделка есть сделка». «Что?» «Помнишь, ты пообещала выпить банку обычной колы, если я продержусь день без курения?» «Я посчитал калории. Они равноценны. В крохотной банке четыре порции, представляешь?» «Я чуть не выронила десерт». «Ты не курил целые сутки?» «Почти неделю», — сообщила Дриан. «Так что можешь съесть всю порцию». «Но почему?» — спросила я. Он пожал плечами. «Ты бросила вызов. Кроме того, сигареты вредят здоровью. Верно?» «Конечно», — пробормотала я, еще не оправившись от шока. «Попробуй десерт. Прямо тает во рту». Я быстро отдала банку Адриану. «Нет, во всяком случае, не сейчас. Очень уж это странно. Давай я займусь им попозже». «Ладно», — согласился Адриан и зашагал к холодильнику если ты действительно его съешь. А то я тебя знаю». Я скрестила руки на груди. «В каком смысле?» Адриан взглянул на меня в упор, и мне сделалось не по себе. «Вероятно, кто-то и находит твоё отвращение к еде привлекательным. Но только не я. Я видел, как ты смотришь на Джил. И сейчас я из милосердия скажу тебе одну жестокую вещь. У тебя никогда не будет такой фигуры, как у неё. Никогда». Она Моройка, ты человек, чистая биология. У тебя отличная фигура. Большинство девушек людей пошли бы на все ради этого. И если ты немного наберешь вес, то будешь выглядеть еще лучше. Фунтов пять для начала. Скрыть ребра, прибавить размер бюстгальтера. Адриан, воскликнула я, ты что умом двинулся? Ты не имеешь права говорить мне такое. Никогда. Адриан фыркнул. Напротив, Сейдж. Я твой друг а остальные молчат. Кроме того, я король вредных привычек. Ты что же думаешь? Я не узнаю вредную привычку при первой встрече. Не пойму, откуда она у тебя взялась? Из твоей семьи, от излишка мороев вокруг? Или это твоя собственная мания? Но я тебе советую избавиться от нее. Ты вмешиваешься в мою жизнь. Просто я забочусь о тебе, произнес Адриан. «Пусть твое тело будет таким же здоровым и потрясающим, как твой ум». «Я не собираюсь тебя слушать», — заявила я, отворачиваясь. Меня переполняла смесь чувств, гнев, возмущение и, как ни странно, некоторое облегчение. «Я ухожу и больше сюда не приду». Но легшая на мое плечо рука остановила меня. «Подожди». Я неохотно обернулась. Лицо Адриана по-прежнему было суровым, но голос смягчился. «Я не собирался унижать тебя. Мне вовсе не хотелось делать тебе больно. Но я не хочу, чтобы ты себя мучила. Ты можешь пропустить мои слова мимо ушей, но мне нужно было все сказать. Повторять я не буду. Твоя жизнь тебе решать». Я отвела взгляд и сморгнула слезы. «Спасибо», — вымолвила я. «Мне следовало радоваться, что он пошел на попятную» но я ощутила боль, словно Адриан вскрыл у меня внутри нечто такое, на что я старалась не обращать внимания и держала в самом темном углу неприглядную правду, в которой я не желала признаваться даже себе самой, сущее лицемерие для человека, твердящего о своей приверженности фактам. И вне зависимости от того, хотелось ли мне соглашаться с Адрианом или нет, он несомненно оказался абсолютно прав в одном. Только он один мог мне это сказать. «Кстати, почему ты заглянула ко мне?» — поинтересовался Адриан. «И как насчет того, чтобы сделать мою классную картину новой эмблемой алхимиков?» Я, не сдержавшись, рассмеялась. «Отлично. Сменим тему». «Пока нет. У меня есть вопрос гораздо серьезнее. При виде моей улыбки Адриану явно полегчало, и он ухмыльнулся в ответ. Должно быть, ну, очень серьезный. Тогда вечером, после налета. Откуда ты узнал, как водить мустанг? Адриан моментально помрачнел. Ты вел его, не задумываясь, добавила я. Ничуть не хуже меня. Я даже решила, что тебя научил кто-то другой. Хотя, если бы ты брал уроки вождения каждый день с момента покупки, то все равно не научился бы за такой короткий срок. Ты словно всю жизнь умел обращаться с ручной коробкой передач. Адриан внезапно отвернулся и отошел в другой конец гостиной. «Наверное, я талант», — буркнул он, не глядя на меня. Занятно, насколько быстро мы поменялись местами. Пару минут назад он прижал меня к стенке и заставил взглянуть в лицо проблеме, которую я не желала знать. Теперь настала моя очередь. Я последовала за Адрианом к окну и заставила его взглянуть мне в глаза. «Я права?» — не унималась я. «Ты умел это и раньше». «Сейдж». Мороев не дают водительских прав младенцам», — криво усмехнулся Адриан. «Не виляй, ты понимаешь, о чем я». Молчание Адриана подтвердило мою догадку, хотя лицо его и оставалось непроницаемым. «Почему?» — вопросила я. Я готова была взмолиться. Все твердили, что я необычайно умна, способна свести воедино разрозненные данные и прийти к примечательным выводам. Но разгадать поступок Адриана было превыше моего разумения. Я не могла управиться со столь бессмысленными фактами. Зачем ты притворялся, будто не умеешь водить?» Похоже, что в сознании Адриана промелькнул миллион мыслей, и ни одной из них он не хотел делиться. Наконец он раздраженно покачал головой. «Разве не ясно, Сейдж? Я сделал так, потому что у меня появился повод быть рядом с тобой. Единственный, в котором ты не смогла бы мне отказать». Мое замешательство лишь усилилось. «Но почему?» — повторила я. «Почему?» — переспросил Адриан. «Это просто было ближе всего к тому, чего мне хотелось». Он притянул меня к себе. Одна его рука легла мне на талию, а вторая — на шею. Его губы приблизились к моим. Я закрыла глаза и растаяла, будто поцелуй поглотил все моё тело. Я была ничем... И всем. Меня охватило зноб, и одновременно во мне вспыхнуло пламя. Адриан прижался ко мне крепче, и я обвела руками его шею. Его губы были мягкими и теплыми Я никогда не представляла себе ничего подобного. И в то же самое время неистовыми. Мои губы жадно отвечали им, и я еще сильнее обняла Адриана. Его пальцы скользнули по ложбинке у меня на шее, изучая каждый изгиб и там, где он прикасался ко мне, словно скользил электрический разряд. Но, наверное, лучше всего было то, что я, Сидни Катерина Сейдж, повинная в постоянном анализировании окружающего мира, перестала думать. И это было великолепно. По крайней мере, до тех пор, пока я не начала думать снова. Рассудок и мысли, беспокойство и тревога Все внезапно вернулось ко мне. Я отодвинулась от Адриана, невзирая на протесты собственного тела. Я отступила, чувствуя, что глаза у меня сейчас круглые и перепуганные. «Что ты делаешь?» «Не знаю», — усмехнувшись, ответил он и шагнул ко мне. «Но я совершенно уверен, ты также делаешь это». «Нет, не смей ко мне подходить. Ты меня понял? Мы не можем больше... Нам не следовало... О, Господи!» «Нет! Никогда! Неправильно!» Я прижала пальцы к рту, будто этим жестом могла стереть след поцелуя. Но меня заполняли воспоминания о сладости и жаре его губ. Рука бессильно упала. «Не уверен, Сейдж?» «Честно говоря, это было самое правильное, что случилось со мной за последнее время». Но, тем не менее, приближаться Адриан не стал. Я замотала головой. «Как ты можешь говорить такое? Ты же сам знаешь, люди и вампиры не могут...» Нет, между ними ничего не может быть! Никогда! Ну почему же? Иногда случается, возразил Адриан, иначе на свете не появлялись бы дампиры, кроме того, как насчет хранителей. Что? Я чуть не рассмеялась, хотя ничего веселого здесь точно не имелось. Хранители живут в пещерах и дерутся у костра за кусок тушеного опосума. Тебя устраивает такая жизнь? Тогда вперед! «Если ты хочешь жить в цивилизованном мире вместе с остальными, не прикасайся ко мне! А Роза — твоя безумная любовь к ней!» Адриан выглядел чересчур спокойным для подобной ситуации. «Когда-то я и вправду безумно любил ее, Но это было... Как, уже три месяца прошло. И, если честно, я давно о ней не вспоминаю. Меня использовали, и мне больно, но...» Роза не та девушка, о которой я постоянно думаю теперь. Мне не грезится ее лицо, когда я засыпаю. Нет. Я отступила еще дальше. Хватит. Я не буду больше слушать. Адриан сделал несколько быстрых шагов и снова очутился передо мной. До стены оставалось несколько дюймов, и мне некуда было отступать. Адриан не делал никаких угрожающих движений, но он схватил меня за руки и прижал их к своей груди. Нет. Сейчас ты все таки выслушаешь меня. Я скажу то, что не совпадает с твоим уютным мирком, где все разложено по полочкам из логики и здравого смысла. Здесь никакого здравого смысла. Если тебе страшно, то можешь мне поверить, меня это тоже пугает до чертиков. Ты спрашиваешь про Розу? Ради нее я пытался стать лучше, чем я есть, но я делал так ради того, чтобы произвести на нее впечатление. Но когда я рядом с тобой... Я действительно хочу стать лучше. Но потому что мне это кажется правильным. Ты делаешь меня другим. Я желаю повзрослеть, выделиться. Ты вдохновляешь меня каждым своим поступком, каждым словом и взглядом. Я смотрю на тебя, и ты... Будто свет, обретший плоть. Я сказал так на Хэллоуин и готов повторить в любой момент. Ты — самое прекрасное создание на свете. Но ты сама этого не знаешь. Ты даже не догадываешься, как красиво и насколько ярко ты сияешь. Я знала, что должна покончить с потоком его слов, высвободить свои руки. Но я не могла. Только не сейчас. «Адриан, и я знаю, Сейдж, — продолжал он, сверкая глазами, — как вы к нам относитесь. Я не дурак, и, поверь мне, изо всех сил старался выбросить тебя из головы. Но не спиртное, — Ни искусство и ничто на свете не помогло мне. Мне пришлось оставить занятия у Вольфа, потому что мне не под силу было так тесно соприкасаться с тобой, даже если то был всего лишь учебный бой. Я не мог вынести наших прикосновений. Они вызывали сплошную муку, потому что очень многое значили для меня, но не для тебя. Я уговаривал себя держаться подальше, а потом находил новый повод, вроде мустанга, чтобы быть поближе к тебе». Хейден сущий болван. Но, по крайней мере, пока ты встречалась с ним, у меня имелась причина не переходить границы. Адриан все еще сжимал мои руки, и на лице его отражались нетерпение, страх и отчаянная решимость. Он изливал мне свое сердце. А мое сердце неудержимо колотилось. Меня переполняло множество чувств. В глазах Адриана отражались ярость и восторг. Обычно так бывало, когда ему овладевал дух и заставлял нести бессвязный бред. Я молилась, чтобы и этот случай не стал исключением. Возможно, у Адриана некое подобие безумия, спровоцированное духом. «Его зовут Брейден», — поправила я Адриана наконец. Постепенно мне удалось совладать с беспокойством. «Ты полагаешь, что знаешь об отношении алхимиков к вампирам?» «Ты уверен?» Я отняла руки и указала на свою щеку. «Видишь золотую лилию? Это обет. Обещание придерживаться определенного образа жизни и системы взглядов. Клятву невозможно взять обратно, и это реальность, которая мне не позволит пойти на такое, даже если бы я и хотела. И, по правде говоря, я не хочу. Я верю в наше дело». Адриан молча смотрел на меня и не шевелился. Теперь мои собственные руки казались мне до боли пустыми. «Вашим образом жизни и системой взглядов ты защищаешь то, к чему привыкла, и тех, кто тебя использует. Они обращаются с тобой, как с винтиком в машине, которому не дозволено думать. Ты заслуживаешь большего». «Некоторые части системы несовершенны», — признала я. «Но наши принципы верны, и я в них верю. Между людьми и вампирами, между тобой и мной существует рубеж, который невозможно разрушить». Мы слишком разные. Мы не предназначены для того, чтобы быть такими. — Нет, — возразил Адриан. — Мы сами решаем, какими нам быть. Ты когда-то сказала мне, что жертв не существует, и каждый может выбрать то, чего он желает. — Не надо использовать мои слова против меня, — предупредила я. — Почему? — поинтересовался Адриан, слегка улыбнувшись. — Они чертовски хороши. — Ты не жертва. Ты не пленница этой лилии. Ты можешь быть тем, кем пожелаешь, выбирать то, что хочешь. Ты прав. Я скользнула в сторону. Адриан не стал препятствовать мне. И я не выбираю тебя. Тут ты ошибся. Адриан застыл. Улыбка исчезла с его лица. Я тебе не верю. Я фыркнула. В самом деле? Из-за того, что я ответила на твой поцелуй? Поцелуй подарил мне такую полноту жизни, какой я не испытывала уже много месяцев. Я думала, что Адриан знает об этом. Он покачал головой. «Просто никто больше не понимает тебя так, как я». Я ждала чего-то большего. «И все? Ты не хочешь объяснить подробнее, что это значит?» Взгляд зеленых глаз впился в меня. «В этом нет надобности. Мне пришлось отвести взгляд, хоть я и сама не понимала, почему». «Если ты настолько хорошо знаешь меня, тогда ты поймешь, почему я ухожу». «Сидни!» Я поспешно двинулась к двери. «Пока, Адриан!» Я вылетела из квартиры, втайне опасаясь, что Адриан снова попытается задержать меня. Я сомневалась, что смогу уйти, если он сделает новую попытку. Но после всего сказанного он не прикоснулся ко мне, не остановил меня. Лишь на середине газона перед домом я решилась оглянуться, Адриан стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на меня так, словно хотел вложить в этот взгляд всю свою душу. Сердце в моей груди разрывалось. Лилия на щеке напоминала мне, кто я такая. Я отвернулась и пошла прочь, не оборачиваясь.